Глава 23. Флешбэк номер 4. Деревня Чистовитая, ноябрь 1943 года. Манька открыла дверь и прошла с синей в кухню. В хате было темно, пахло сеном и кислой опарой. Так пахло, когда мать натирала картошек, сцыживала воду и ставила кваситься. Утром, как встанет, подобьёт тесто, растопит печь, скатает кругляш и посадит его на капустный лист, сунет в печь, к обеду вытащит. Вот тебе и картофельный хлеб. Маня с печи посыпалась рябидня. Манька пришла. Она обняла всех троих, прижавшихся к её коленям и животу. Ты на совсем, спросил самый старший. От петруши ушла. Манька молчком села на лавку, сложила руки и низко склонила голову. Во дворе заскрепели ворота, в синях стукнула дверь, в хату зашла мать, щиркнула спичкой, зажгла на припечке лучину. Обернулась, увидела Маньку. — Из хаты выгоню, суку! Манька ничего не ответила, только ниже склонила голову. Ребята влезли на печь. Теперь оттуда выглядывали их испуганные чумазые лица. Мать подошла к Маньке и тяжело села на лавку. — К мужику? Собираешься возвращаться? — Да кто ж меня примет? Кустиха сказала, иди, откуда пришла. Ты ж сама на обмолотках была. И здесь тебе делать нечего. А срамила мать перед людями? Уходи, век бы не видеть тебя бесстыжию. Куда ж мне идти? Манька испуганно смотрела на мать. На улице снега, у меня лапоточки. Мать встала, прошла в сени и скоро вернулась. В руках огромные валенки, задник подшит кожей. Поставила их у лавки и отправилась в комнату. Вышла оттуда с белыми отцовскими кальсонами. Бросила их на валенки. Вот. Утром иди в муртук, в леспромхоз. Мамонька До муртука 40 км. По снегу я не дойду. Туда дорога прямая. В Нарве ману по льду перейдёшь. Лёд уже встал. Потом река Колба, а там и до муртука недалеко. Спросишь, где живёт Мария Савична. Тётка не выгонит, приютит. Дети на печке тихонько заскулили. Жалко, манечку, мамонька, не гони. Мать злобно зыркнула: и головы в миг попрятались. Она задула лучину, прошла в комнату и перед тем, как закрыть за собой дощатые створки, сказала: "Я прощаю. И Бог простит. Утром уходи". Манька осталась сидеть на лавке. В окно поскребли. Она вскочила и выглянула во двор. В темноте не разглядела, бросилась в сине, оттуда к воротам. У ворот к ней прижался Петруша. Матка твоя бабам сказала: "Прогонит тебя. Утром уйду в муртук". "Манечка", Петруша заплакал. "Жалею тебя, бедную". Он погладил её по платку. "Видать, больше не увидимся". Петруша вынул из запасу хитряпочку, в которой было завёрнуто что-то мягкое. "Бери". "Что это?" "Блины". С обмолоток припрятал. Спасибо тебе, Петруша. Она поцеловала его в голову. Лихом не поминай. Потом Манька слышала, как он плакал по дороге домой в голос, будто ребёнок. Она ушла из деревни утром. Ещё было темно. Влезла на горку, в последний раз посмотрела на тёмные избы, на клуб в дальнем конце деревни. Ребёночек в животе заворочился. Она улыбнулась. И затопала огромными валенками по снежной дороге.